Радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» По великим арканам Таро Старинной карточной колоды Мы совершаем большое путешествие по арканам Мы размышляем о символах, изображенных на картах Как о базовых состояниях души человеческой Великий аркан Второй который в нашей колоде получил название Берегиня. Мы считаем его духовным воплощением смысла, который создатели нашего алфавита включили в букву Б. На троне, лицом к нам, сидит молодая женщина, закутанная в одежды. Ее правая рука покоится на коленях, и на ней лежит книга, от которой, по всей видимости, эта женщина только что отвела взгляд левой рукой, она показывает нам ее. По легенде, между прочим, это та самая таинственная книга судеб, которая будет открыта лишь в день страшного суда. Если мы попробуем в своем воображении повернуть картинку на карте в профиль, то она совпадет с очертаниями буквы «Б». Кстати говоря, в одном из предшественников славянской азбуки, в алфавите «бульфилы» буква «Б» имела форму перевернутой буквы «Я». В чем, может быть, тоже скрывается важный для нас смысл. На многих изображениях карт других не нашей колоде. За спиной у жрицы или рядом с ее руками находятся две колонны. В нашем случае они ограничиваются всего лишь фигурными ручками трона. Как повествует легенда, такие же две колонны стояли при входе в храм Соломона. Есть еще одно старинное название этого великого аркана, который называется «Врата храма». В любом случае, даже на нашей картинке есть некоторое ощущение того, что женщина как бы сидит в некотором проходе. Над головой у нее висит ткань, как будто обозначающая преграду. Женщина по своей древней природе страшна. Когда-то сказал Иван Ефремов, да, женщина страж, и страж мудрый, и потому недоверчивый. Кто она? На практике в раскладах эта карта очень часто бывает обманчивой и непредсказываемой. Как, впрочем, и положено молодой, знающий себе цену и меру кокетливой женщиной. Эта неприступная дева, чью тайну предстоит постичь магу, в разных колодах предстает то в виде коварной соблазнительницы, ведьмы, хозяйки колдовского сборища, то в образе скромной монахини, то в образе папесы, отражение известной печальной легенды о папесе Иоанне, женщине, которая ухитрилась стать римской папой. Что же оно такое? Или, по крайней мере, что же она будет значить в нашей колоде? Конечно же, мы прежде, как ни странно, позвольте вернуться еще раз к магу. Как мы с вами говорили, он отражает начальный архетип мужчины. Юношу, живущего в наших душах. Пуэра по Карлу Юнгу. И поэтому вовсе не случайно является то, что маг на своей картинке стоит, а наша Берегиня сидит. Мужчина – человек. Понимался древними контрапоморфное воплощение Вселенной. То есть как существо, занимающее вертикальное положение, направленное к небу подобно столпам, которым поклонялись язычники, в отличие от горизонтального положения, в которое воплощало все земное и тленное. Поэтому греческое слово «антропос» — «человек», можно истолковать как сложение корней, соответствующих «анс» или «столб». Кстати говоря, на древнеанглийском «ас» значило «бог», И слово рупель, которое во многих диалектах означало шест или кол или священный шест. Конечно же, поэтому понятие мужчина в очень многих культурах ассоциировалось с понятием священного древа. Поэтому, наверное, по древнеанглийски ciart, sie значит лес и на том же древнеанглийском. Ирфан означало главные органы мужчины. Похожие вещи есть и в ирландском языке, и во многих других русских языках. В качестве чего выступает Поэлла первый женский аркан в колоде старших арканов второго? Что вообще для древних символизировала женщина. В первую очередь, женщина может выступать как олицетворение судьбы. Женское божество. Так, во многих древних северных языках word это женщина, но по-древнему английски судьба. Кроме того, языковые соответствия указывают на то, что женщина – выступала как существо верхнего мира. Не стоит забывать, что женское божество чаще всего было верховным божеством в огромном количестве языческих культур. Очень интересно в связи с этим раканом сказать, что женское божество, слово «женщина», на очень многих языках соответствует слову Правда. Ну, проще всего сравнить, например, немецкая фрау, женщина, но русская правый или правда. Смотрите, маг, который дерзает, он смеет действовать, становится абсолютно бессмысленным, Без правды. А раз у этой самой правды в руках находится книга, то мы можем смело сказать «без знания». Можно сказать «маг смеет, он дерзает, он действует и потому стоит». Берегиня знает и потому сидит. Впрочем, как вы знаете берегиня Это не единственный женский аркан Его назначают какую-то изначальную женскую апостась Может быть, не столько правду, сколько потребность правде Не столько знания, сколько потребность его обрести Ну хорошо, скажет слушатель том что такое знание и чем они выражаются, может быть и стоит поговорить. но как может быть выражеена в человеческом состоянии души потребность в знании или потребность в правде Да собственно говоря очень просто особенно сильно знания становятся нужными человеку тогда, когда его эмоции крайне хрупкие и противоречиво. И поэтому самое главное свойство этого великого аркана и свойство души человеческой – это противоречивость. Стремительный и легкий перепад настроений. Именно когда настроение стремительно меняется, так хочется найти ось. Это знание Понять устройство мира От этого И вся противоречивость Этой карты в раскладах Если вы выбрали Эту карту Или она вышла перед вами в раскладе Она скорее всего говорит о том Что вы Чувствуете в своей душе Какую-то тайну Вы не можете выразить Эту тайну словами Вы чувствуете, что у вас есть какая-то великая миссия, но не в состоянии выразить ее ни словом, ни действием. Вы находитесь, как будто в ожидании чего-то огромного и страшно значимого. Между прочим, значит, эта карта, что вы стоите на страже, то есть охраняете свое Внутреннее пространство, никого не желая в него пускать. Эта карта значит, что вы не научились никому и ничему доверять. В том числе, к сожалению, и собственной интуиции. Поскольку там, где настроение колеблется свободно и легко, в том, что мы называем женской чувствительностью, И у интуиции и свое огромное и отчетливое место. Что такое начальная ступень духовного пути женщины? Я думаю, что все наши радиослушательницы это прекрасно знают. Это знание о том, что ты чувствуешь верно, но не способность это сформулировать и неспособность доверять своим собственным чувствам. Вот из этого противоречия и состоит Берегиня. Берегиня Один раз, ты должен быть один Skal minnas dig Så som den minns gräset Och skogarna Det multnande lövet Så som myllan minns Och så som bergen Minns vind выразить словами. Одно очевидно. Вы великолепно чувствуете, как нужно относиться к человеку, который общается с вами. Но не доверяете этим чувствам и поступаете вопреки им, пользуясь какими-то аргументами разума. А потом говорите само себе. Ну я же знала. Я же это чувствовала. Это состояние девушки которая хочет выйти замуж. Ее проблема заключается в том, что она надеется на то, что какая-то внешняя сила приведет в порядок ее переменчивую душу. Вполне возможно, что в этой ситуации на перепады вашего настроения действует первый сексуальный опыт, или воспоминаний о нем. Отсутствие такого опыта и ожидания любви. А иногда и некое трансформирующее воздействие, которое оказывает на человеческую душу первая любовь. Это то самое состояние души, в котором так легко перепутать внешнее воздействие или внушение Своим собственным мнением. Это состояние души, когда хочется бросаться в крайности. Но на самом деле, женщина бросается в крайности в этой ситуации только лишь потому, что крайности позволяют понять, в чем же он заключается, этот самый срединный путь... Они помогают выбрать. Эта карта предполагает, что вам хочется, чтобы вас оставили в покое. Вам сейчас хочется одиночество потому что хочется остаться наедине с собой, чтобы как-то успокоилась, пришла в гармонию это постоянная, внутренняя, мучительная скачка эмоций. Вам хочется найти что-то вроде храма или святилища, самопознания в котором вы почувствуете природу своего подлинного спокойного и стабильного я удивительно потому что все время кажется что это что-то такое болезненное что со всеми окружающими девушками этого не происходит это происходит только со мной но это совсем не так как Женщина, которая предстоит объединить в себе противоположности, должна испытывать эту внутреннюю противоречивость, потому что незаметно, но внутренние метания эти позволяют женщине постичь саму себя, ту самую свою внутреннюю мудрость. Я боялся, что вы на меня обидитесь. Потому что вполне возможно, что этому аркану подошло бы другое название на букву «Б». Название, которое, кстати, так любил Василий Розанов. Это название «Баба». Ну, баба. Со своими бабскими слезами, бабскими эмоциями. Так непонятными великим магам-мужчинам. Поразительная вещь. Именно это самая баба с ее метаниями. Только она может стать для мужчины. или для себя самой, превратницей, открывающей вход во дворец истины. Тысячи раз, не преувеличиваю, буквально тысячи раз повторял я своим пациентам тонкая эмоциональная чувствительность, Это не недостаток, это достоинство, это дар, поскольку без него немыслимая интуиция. Я боюсь, что большая часть женщин, которым я это говорил, меня так и не послушала. Но факт остается фактом. Любой вид человеческого опыта или познания в своем предельном выражении становится чувством или предполагает особое чувство. Всем, кто стремится постичь неповторимую сущность или задачу своего собственного бытия, нужно развивать то самое, чего убереги не и так в избытке. Это духовное осязание. Потому что Без него никакая магия немыслима». трехъярусная корона или тиара. Тиара повторяется на большинстве старинных карточных рисунков. Она отражает три ступени или три этапа, с помощью которых чувства, приносящие боль, ощущения, преобразуются в знания. Первый этап Это любимое наше воображение или мечты. Это чистое отражение. Человек проигрывает или повторяет, или развивает полученный им чувственный опыт в своих мечтах и фантазиях. Второй виток короны – это проникновение опыта в память. Мы постепенно раскладываем по полочкам свои памяти События, которые мы прочувствовали. Но никак не иначе. пить не прочувствованное событие как бы не существует вовсе. Третий, самый близкий в голове Берегини этап это ассимиляция. Превращение чувства и знака памяти в слова. По крайней мере, внутренние, которые... В данном этапе существования становится выразителем тех самых чувств, которыми они были на самом верхнем ветке короны. Но есть еще четвертый виток. Это тело жрицы и книга, которая лежит у нее на коленях. Это писание. То есть это тот самый этап, когда символ превращается в в написанное или высказанное слово, которое можно передать другим. Эта работа, давайте подчеркнем еще раз, начинается с духовного осязания, с эмоциональной чувствительности и появляющихся следом за ней противоречий. Надо их бояться. Нужно о них думать, поскольку Не только в дерзании, в действии, в манипуляции, трансформации, но и в понимании полученного опыта состоит задача человеческой жизни, а она немыслима без второго аркана. В действиях мага не возникнет правды, если в нем же не будет эмоциональной чувствительности, берегини, и ее способности преобразовать собственные чувства сначала в образы и символы, а потом и в слова. Конечно же, мы с вами немножко занимаемся метафизикой. стоит только чуть-чуть прикоснуться к символам. Могство удивительно. То, о чем я сейчас рассказываю, философия, В общем считает Главным свойством Человеческой жизни Вот что Говорил Мираб Константинович Омардашвили Цитирую Фундаментальное ядро философии Состоит в том Что она намертво связана С самой природой Феномена человека Поскольку человек Слушайтесь пожалуйста Это кажется абсолютно очевидным, но это необыкновенно важно для нашего понимания человека вообще. Поскольку человек есть искусственное создание истории и культуры, а вовсе не природное. Другими словами, человек – это создание, имеющее внеприродные основания, надприродные, сверхприродные как угодно их назовите, и тем самым сверхопытные, потому что все, что опытно, природно, или все, что природно, опытно, но в природе отсутствуют условия и гарантии для человеческого общения в частности и для человеческого существования вообще основания человеческого общения и существования закладываются иначе и всегда как ни странно о таких основаниях люди рассказывали и тем самым сохраняли их с помощью символов я сейчас приу секундчку цитату потому что хочу сказать посмотрите действие мужчину столпа Мага, дерзающего, остаются природными. Он связан с бесконечностью, но не очень осознает, в чем именно. Для того, чтобы стать магом, а точнее говоря, стать человеком, ему нужно получить свойства второго аркана. Давайте я продолжу цитату.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 То имелось в виду не та живая птица, которая летает, а птица священный предмет, живущий в особом пространстве и времени. Эмпирически она просто птица, а в качестве тотема символический предмет, несущий в себе некий код. Ну, например, код семейных отношений данного племени. Этот код проявляет себя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 и он является тиглем человеческого образования. Конец цитаты. Тигль – это алхимический котел. То самое место в лаборатории алхимика, где из низменного металла должно было образоваться золото. Я прошу вас обратить внимание, я бы не стал читать столь сложную цитату, если бы не хотел сказать, этот тигль в виде короны одет на голову Берегини или Папессы. Почему? Да потому что Мамардашвили говорит ровно о том же самом. Человек возникает тогда, когда к нему приходят чувства. Это чувство становится больше, чем предметом, Оно становится сверхъестественным предметом или символом. А с помощью символов человек начинает вырабатывать знания, то есть свое отношение к существующим событиям, людям и вещам. Смотрите, большая часть свойств мага природно тончайшая эмоциональная чувствительность Берегини, если она хочет сделать усилия для того, чтобы разобраться в своих символах, это ведь то самое усилие, которое мы с вами делаем сейчас, не правда ли? Для того, чтобы обратить их знания, вообще делает человека человеком. Только это пара. действие, Манипуляция Игра Концентрация без усилий Ничего не стоит Они не являются человеческими Если человек не откроет в себе берегиню Механизм Который позволяет преобразовывать чувства В символы А потом в понятия и слова Понятия и слова Которые когда-нибудь Можно будет сказать другому Или написать И поэтому, как вы, наверное, понимаете, маг – это вовсе не есть чисто мужские свойства. Точно так же, как и берегини, не есть свойства чисто женские. Это свойства мужской, и женской частей души каждого из нас. Ведь слова, прочитанные, написанные, сформулированные берегинией, ее знания – Абсолютно бессмысленны Без дерзания и действия А дерзание Превращается в шавлатанство И повисает в пустоте Без этого состояния Тонкой эмоциональной Чувствительности Они сошлись Вода и камень стихии и проза Лед и пламень Конечно же Маг, как символ дерзания Имеет Огненную природу, а берегиня, как символ тонкой эмоциональной чувствительности, которая еще не обрела, но хочет обрести форму знания, конечно же, символ воды, не должны найти способы взаимодействовать друг с другом, иначе либо огонь испарит воду, либо вода погасит пламя пока эти существуют раздельно. Лишь намекая, указывая на сложнейшую задачу внутреннего синтеза этих двух своих начал. Дерзание действия и знания, духовного знания его защитницы и источника его энергии. Давайте подумаем об этом, ну, по крайней мере, на нашей следующей программе. Спокойной ночи.